Поместье мы выехали ранним утром, а въехали уже в 11 часов. Хотя до штаб-квартиры нам было добираться еще часа 3. Но до общий размер поместья, после того, как Канареев прикупил еще несколько, а часть земли просто прирезал, уже превысил 700 тысяч акров, то есть 260 тысяч десятин. Иные государства поменее будут». Тех же Андор и Мальт несколько поместится, а всяких там Лихтенштейнов или Сан-Марино вообще десятки. Еще через два часа мы въехали в город, выросший на том месте, где, как я сказал буром, должен был располагаться мой охотничий дом-замок. Причем не в городок, а именно в город, где были десятки магазинов, таверн или скорее уж салунов, а также мастерских, кузниц, складов, ночлежек и так далее. Как мне, посмеиваясь над моим удивленным видом, сообщил Канареев, там были даже две церкви, трое портных, четыре парикмахера и два гробовщика. А рулетка? «Рулетка!» — удивился бывший штаб-сротмистр. «Ну да, и горный зал есть?» «Нет», — энергично мотнул головой Канареев. «Зря», — усмехнулся я, — «надо будет кацу подсказать». «Да и ты упускаешь момент. Отличное место для сбора информации и для выявления потенциальных предателей». «А где здесь живу я?» «Вы, ваше высочество», – заулыбался Канареев, – «живете совсем не здесь, а на территории, как вы это обозвали, штаб-квартиры компании «Трансвальские золотые прииски» которая расположена в трех верстах отсюда. Так что, если вы хотите здесь остановиться, ну там перекусить, либо просто, как вы это говорите, когда меня наставляете окунуться в гущу жизни, то милости прошу. Крюгерсдорб – самый крупный из наших трех городков. Я чуть не свалился с лошади. Похоже, история имеет свойство повторяться. Я уже упоминал – что во время моего полугодичного сидения в Йоханнесбурге успел много покататься по окрестностям. Так вот, там, в будущем, неподалеку от Йоханнесбурга, также существовал городок Крюгерсдорб, который как раз и возник в тот период, когда в Трансваале бушевала золотая лихорадка. Я не был уверен, что этот новый Крюгерсдорб располагается на том же самом месте, что и старый, но все же... «А кто решил так назвать?» — опомнившись, уточнил я. «Кац предложил», — отозвался Канареев, — «чтобы к местному президенту подлизаться». «Он тут всю торговлю под себя подгреб. Местные недовольные. Ну и...» «Ладно, в гущу жизни будем окунаться потом», — решил я после некоторого раздумья. «Давай сейчас к штаб-квартире. Небось, Кац уже там аж подпрыгивает». Кац не подпрыгивал. Кац, изрядно округлившийся и загорелый, величественно сидел за столом в своей конторе и задумчиво крутил ручку арифмометра. Рядом стояли счеты, на которых он, похоже, перепроверял механический вычислитель. Ваше императорское высочество! важно, начал он, поднимаясь навстречу мне. И ты туда же, Яков Соломонович, махнул я рукой. «Вон, Викентий Зиновьевич, самого Лоренцо Маркиша меня только его высочеством и обзывает, а теперь и ты. Ладно, рассказывайте, как у вас дела». Рассказ занял время до позднего вечера. Тем более, что узнав о моем приезде, в контору Каца подтянулись и остальные из местного ближнего круга. Так что отчет Каца тут же перешел в отчеты и остальных. В общем, дела обстояли неплохо, хотя и не настолько хорошо, как мне представлялось после доклада Канареева. Торговлю и снабжение старателей-одиночек и старательских артилей Кац действительно подмял под себя, что очень не понравилось местным. Швейная фабрика вовсю работает и имеет устойчивый спрос. Насчет игорных домов у Каца мысли были, но он решил без меня это дело не затевать» потому что у нас тут возникли проблемы, так сказать, идеологического плана. Во всех трех городках появились протестантские проповедники из числа буров, которые, брызгая слюной, грозят гиенной огненной всем, кто ринулся на добычу презренного металла. Самый ярый некто Браам Ван Страатен уже даже несколько раз бросался на старателей, охаживая их своей клюкой, так что охрана которую к нему приставили, едва уволокла его от рассверепевших старателей. И Кац опасался, что если мы откроем еще и игорные дома, то ортодоксальные буры вообще встанут на дыбы. В этом месте я взглядом спросил Канареева, почему он мне не доложил о проповедниках ранее. Но тот беспечно махнул рукой, мол, чего всякой мелочи докладывать, все под контролем. И мне это очень не понравилось. После доклада Каца выступили инженеры и геологи. Основной прирост добычи произошел в последние 4 месяца, когда запустили одновременно обогатительную фабрику и в первую очередь программы механизации приисков. В ближайшие полтора года механизируем все, что запланировали. Однако тут появилась одна трудность: добыча золота росла. Но несколько жил неожиданно пошли в глубину, и часть уже заказанных в Соединенных Штатах экскаваторов могла остаться дел, поскольку тут скорее нужно было закладывать шахты. Вот черт, а я надеялся, что хотя бы несколько лет обойдемся без них. Или начинать разрабатывать россыпи уже за пределами своей территории, потому что здесь уже все забито старательскими артелями, работающими по договорам с моей компанией за процент с добычей и сдающими ей золото. После окончания этого импровизированного совещания я вышел на крыльцо и окинул взглядом раскинувшиеся передо мной строения. Прямо за моей спиной возвышалось двухэтажное здание конторы с каменным подвалом, оснащенным толстой железной дверью и закрывающейся перед ней решеткой. Между дверью и решеткой сидели двое охранников с револьверами. Этот подвал служил золотохранилищем. Я еще туда не спускался, так что почти 17 тонн золота ждали меня в темноте. В принципе, 17 тонн – это, конечно, чертова туча, но на вид и объем не так уж и много. Золото плотный металл, 200 килограммов уместится в стандартном дипломате. Так что 17 тонн – это меньше 1 кубометра. Кстати, по поводу дипломата, еще одна идея для производства. Прямо напротив здания конторы располагалась аффинажная фабрика, а чуть в стороне стояло три коттеджа для меня, Каца и Канареева. Более ничего внутри высокого забора с вышками охраны по углам, окружавшего сердце штаб-квартиры, не было. Следующее кольцо составляли казармы охраны, склады, коттеджи инженерно-технического состава и мастерские, также обнесенные внешним забором. А уж за ним располагались лачуги-прислуги и негров-работников, трудившихся в какой-нибудь из контор или мастерских. Никому больше селиться поблизости от штаб-квартиры не разрешалось. И оба забора, и окрестности днем и ночью патрулировались группами из пяти человек, а ночью к ним присоединялись поводыри с собаками. Что ж, охрану Канареев поставил неплохо. Да и филерская служба, судя по его докладам, у него тоже была вполне. Так что в его службе пока одна проблема – сам Канареев. Кстати, надо бы на с ним переговорить. — Викентий Зиновьевич! — тихонько позвал я. Канареев тут же вырос за спиной. — Слушаю, Алексей Александрович. — А не припомните ли, в каких случаях я требовал от вас непременного доклада? Он мгновение помялся. — Алексей Александрович, если вы о... я задал вопрос... — оборвал его я. Канареев напрягся, но голос его, когда он начал отвечать, звучал спокойно и сухо. В случаях, связанных с религией, идеологией, крупными персонами и финансовыми структурами и затрагивающих ближний круг. «Надо же!» — я тоже отозвался совершенно спокойным голосом, услышав который, однако, Канареев напрягся еще сильнее. «Не забыли, значит?» «Ну тогда пойдемте, поговорим. Не на улице же!» Утро оказалось очень забавным. Как выяснилось, едва я встал, меня соизволила посетить мисс Лоутон. Причем сначала она прибыла в поместье глубокой ночью на Ландо, но охрана не пропустила ее даже через первый периметр. Не положено, и все тут. Сработано было очень наглядно. Один из патрульных лихо сдернул ее. Кучер скозил и уложил носом в пыль под дуло винтовок Бердана, а старший патруля, забравшись внутрь и ощупав колючим взглядом внутренности Ландо, а заодно и соблазнительную фигурку пассажирки, хотя что там было видно в темноте-то, посоветовал ей вернуться в Крюгерсдорб и заночевать там, поскольку ночью доступ в пределы штаб-квартиры запрещен. И никакие ссылки на наше близкое знакомство мисс Лоутон не помогли, о чем она кипят возмущение и рассказывала мне на нашем совместном завтраке. Вот ведь неугомонная не поленилась вскочить ни свет ни заря, поднять с постели парикмахера, сделать прическу и примчаться к воротам штаб-квартиры к 8 утра, прямо к их открытию. Да уж, когда срывается так хорошо продуманный сценарий, Несчастная усталая девушка после долгой дороги, поневоле возмутишься. «Мисс Лоутон, я так и не понял, как мне к вам относиться. Как к милой светской даме моего круга или как к репортеру?» Светским тоном осведомился я, когда она чуть успокоилась. «Если как к репортеру, то меня удивляет ваше возмущение. По-моему, вы ухватили отличный сюжет. Ну как же?» Мрачная, окруженная стенами обитель сумрачного русского сфинкса, охраняемая сворами его верных псов, и отважная дама-репортер, неубоявшаяся приблизиться к ней в ночи. Мис Лоутон несколько мгновений недоуменно смотрела на меня и весело расхохоталась. А я любовался ею, смех ей очень шел. Впрочем, вероятно, смех идет любой девушке, да и вообще любому человеку. Смеясь, мы становимся милы и непосредственны, как дети. Ну, конечно, если это добрый и искренний смех. У нее был именно такой. А вы правы, мистер Романов. Эх, жаль, я не додумалась сразу. Но это имеет смысл только в том случае, если вы дадите мне интервью. Итак, я усмехнулся. Хорошо, я дам вам интервью, но при одном условии. Я дам его лично вам, больше никого рядом с нами не будет. И я дам его на русском языке. — На русском? — Мислоутон Лоутон недоуменно вскинула брови. — Но я же не знаю русского. Я пожал плечами, продолжая невозмутимо намазывать масло на хлеб. — Вы! Вы! — девушка вскочила, испепеляя меня взглядом своих чудесных глаз. — Боже, как она была хороша! Я почувствовал, как у меня оторвалась и отлетела пуговица на ширинке трансваальских штанов. А что, умный предприниматель использует любую возможность сделать промоушен продукции своих предприятий. Черт, надо было сразу сказать Кацу, чтобы ставил не пуговицы, а крючки. Вот, пожалуйста, теперь мне в ее присутствии из-за стола не выйти. «Вы несносный, самодовольный и глупый самец! Видеть вас больше не желаю!» — Викентий Зиновьевич, — взревел я. — Да, ваше высочество. Наше гостья собирается обратно. Готова ли ее коляска? — Да, ваше высочество. — Прошу простить, мисс, — мило улыбнулся я.